Наследник счел необходимым созвать в соборную церковь в городе Владимире бояры и граждан и прочесть им духовную больного брата. Но летопись не обмолвилась ни одним словом, чтобы объяснить юридическое значение этого торжественного обнародования воли завещателя. Сказано только, что духовную услышали все от мало до велика. Требовалось ли согласие бояры и граждан, хотя бы молчаливые,